Полоса набора Полоса набора – это запечатанное поле на книжной странице издания. Оно может состоять из текста, иллюстраций, колон цифры, колон титула, сигнатуры, нормы и других элементов. Размеры полосы набора зависят от формата издания. Размещение текста на странице – связано с художественным вкусом издателя, его полиграфической культурой. Известно, что классическое искусство всегда придавало большое значение пропорциям в архитектуре, в живописи, в предметах обихода, в том числе и в книгах. Во главу уже ставилось так называемое «золотое сечение». Применительно к книге правила золотого сечения требует соблюдения отношения высоты страницы к ее ширине как 5 к 3. Но определяющим фактором в книге является не размер страницы, а площадь полосы набора, соотношение высоты и ширины текста. Это имеет не только эстетическое значение, но и практическое. В этом нетрудно убедиться, если приступить к чтению двух разных книг с разными полосами набора. Почти невозможно читать текст, в котором длина строки 15-18 см. Такое чтение становится затрудненным, сбивчивым. И совершенно иначе читается текст с длиной строки в 10-12 см. Имеет большое значение и то, какие поля в книге широкие, красиво обрамляющее запечатанное поле или узкие стесняющие текст ограничительной рамкой. Рекомендуемая техническими нормами соотношение ширины полей при одноколонном наборе к примеру при формате 60 на 90 к 1, 16 левая 9 мм, правая 19 мм, верхняя 13 мм, нижняя 22 мм. Примерное соотношение ширины полей может выражаться цифрами 2, 3, 4, 5, 2 боковое внутреннее, 3 верхнее, 4 боковое внешнее и 5 нижнее.